После ночи, проведенной в мрачных раздумьях, я отправился в центр. Там за 30 ферлоксов купил самый острый тесак, который только смог найти, и с наступлением сумерек пробрался в огромный сад, окружавший дворец калькулятора. Здесь, укрывшись в кустах, я с помощью отвертки и плоскогубцев выбрался из железного панциря и басой бесшумно вскарабкался по водосточной трубе на второй этаж». Окно было открыто. По коридору, глухо лязгая, расхаживал караульный. Когда он оказался в дальнем конце коридора ко мне спиной, я спрыгнул внутрь, быстро добежал до ближайшей двери и тихо вошел. Он ничего не заметил. Это был тот самый зал, в котором я слышал голос калькулятора. Здесь царил мрак. Я раздвинул черную занавесь, и увидел огромную до потолка панель калькулятора со светящимися, как глаза, индикаторами. Сбоку белела какая-то щель, чуть приоткрытые двери. Я подошел к ним на цыпочках и затаил дух. Нутро калькулятора походило на маленький номер второразрядной гостиницы. У стены стоял приоткрытый сейф со связкой ключей в замке. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел старообразный, сохшийся человечек в сером костюме и бухгалтерских нарукавников с буфами, и страницы за страницей заполнял какие-то формуляры. Рядом дымился стакан с чаем и стояла тарелка с печеньем. Я неслышно вошел и притворил дверь. Она даже не скрипнула. Сссс, сказал я, обеими руками занося над головой тисак. Человечек вздрогнул и поднял глаза. Блеск занесенного тесака поверг его в неописуемый ужас. С искаженным лицом он упал на колени. «Нет — Нет! — взмолился он. — Нет! — Будешь кричать, бесславно погибнешь, — сказал я. — Кто ты? — Ге... Гепатагоний Аргуссен, ваша милость. — Я тебе вовсе не милость. Называй меня господин Тихий, ясно? Так точно, да, да. Где калькулятор? Г господин... Никакого калькулятора нету, а? Так точно, такой у меня был приказ. Ага, чей, если не секрет? Он дрожал всем телом, умоляющий воздел руки. Ох, быть беде, простонал он. Пощадите, не вынуждайте меня вашими... Простите, господин тихий, я всего лишь... «Служащий четвертой категории!» «Что я слышу? А калькулятор? А роботы?» «Господин Тихий, сжальтесь, я открою всю правду. Наш шеф, это он все устроил ради кредитов, расширения сферы деятельности, ради большей э, оперативности и чтобы проверить наших людей, но главное — это кредиты!» «Так это было подстроено?» Все, — Все-все? — Не знаю, клянусь вам. С тех пор, как я здесь, ничего не менялось. Только не думайте, будто я тут главный. Сохрани Бог. Я только личные дела заполняю, и все. Хотели проверить, сдюжат ли наши люди перед лицом врага в критической обстановке, готовы ли они на смерть. — А почему никто не вернулся? — Потому что... потому что все предали, господин Тихий. Ни один не согласился отдать жизнь за дело клейковины. тхуты. ты! За наше дело хотел я сказать. Извините, привычка. Одиннадцать лет я тут безвылазно. Думал, через годик на пенсию. У меня жена и ребенок, господин Тихий. Умоляю. Заткнись! Гневно загремел я. О пенсии размечтался мерзавец. Я тебе покажу пенсию. Я поднял тесак над головой. У человечка глаза вылезли из орбит. Он пополз к моим ногам на коленях. Я велел ему встать. Убедившись, что в сейфе есть маленькое зарешоченное окошко, я запер его там. И не гугу у меня. Посмей только постучать или лязгнуть паршивец. Сразу на шинковальню. Остальное было уже просто. Ночь я провел не самую лучшую. Листал бумаги. Отчеты, донесения, анкеты. На каждого жителя планеты отдельная папка. Я застелил стол совершенно секретной корреспонденцией Надо было на чем-то спать Утром включил микрофон И от имени калькулятора повелел всему населению Явиться на дворцовую площадь И чтобы каждый принес отвертку и плоскогубцы Когда они все построились Словно гигантские вороненные шахматные фигуры Я приказал им пооткручивать друг другу головы ради благопроводности блаженного электриции, В 11 показались первые человеческие лица. Начался шум и гвалт, послышались крики «Измена! Измена!», которые несколькими минутами позже, когда последний железный колпак с грохотом рухнул на мостовую, сменились единодушным радостным ревом. Тогда я явился в своем настоящем виде. И предложил под моей командой взяться за работу. Я хотел изготовить из местного сырья и материалов большой корабль. Оказалось, однако, что в подземельях дворца хранится немало ракет с полным запасом горючего, готовых к отлету. Перед стартом я выпустил Аргусона из сейфа, но не взял его на борт и другим не позволил. Я обещал известить обо всем его шефа и высказать ему как можно подробнее, что я о нем думаю. Так завершилось одно из самых удивительных моих путешествий. Несмотря на все труды и мучения, которых оно мне стоило, я рад был такому обороту вещей, ибо снова обрел веру, поколебленную космическими аферистами, в природное благородство электронных мозгов. Утешительно все же думать, что лишь человек способен быть проходимцем.